Здесь я хочу остановиться и частным образом попросить прощения у всех, кто пережил Холокост. Простите, простите и еще раз простите. Это так вульгарно, то, что Гриша тут написал. Так не поступают с людьми, которых постигла настоящая катастрофа. Что это? Блошиный цирк. Или как там называют этих мерзких тварей. Надеюсь, вы не обиделись, Ведь вы уже так давно здесь, в книге. Как всегда, я тут для того, чтобы рассказать вам, как все было на самом деле. Это все произошло здесь, в Израиле, когда гриша был 31 год. И хоть он и выглядел ребенком, ходил уже по-стариковски, медленно-медленно, словно по колено в воде. Когда человек превращается в старика, знаете, когда его вчера... живее для него, чем его сегодня, когда он думает о мертвых больше, чем о живых, и когда люди вокруг становятся совершенно безразличны для него, пусть даже это собственная мать. А, кстати, в России это не называют «Холокост», и даже не Вторая мировая война. Там это называется «Великая Отечественная война». Смотрите, как от названия меняется история. В Холокосте мы потерпели поражение. В Великой Отечественной войне победили. Хотя, по сути, что значит «победили»? Даже тот, кто думал, что победил, проиграл. Знаете, кто выигрывает войну? Только тот, кто остается жив. Погибший всегда проигрывает, неважно, на чьей он стороне. Однажды в рыбной лавке в Яфе я видела выходца оттуда с номером на руке. Он хотел купить карпа, но только голову. Смотреть было больно. После Холокоста у людей в Израиле в ноздрях стоял запах крематория. А их дети, родившиеся в Израиле, уже не слышали запаха, но температура тела у них была, как в крематории. А у их детей нет такой температуры, но они словно наполнены газом. Чиркни спичкой, и все взорвется. И как-то это проникло и в людей, которые вообще родом с Востока, из Марокко, Ирака, Иемена, Эфиопии. И теперь в день памяти катастрофы плачут все вместе, все евреи. Да по сути, какая разница, я тоже плачу, а я не еврейка. Иногда я себя ощущаю очень даже еврейкой. В музее как-то была выставка детских рисунков из гетто. Я туда неделю ходила. Но о рисунках ничего сказать не могу. Кто их вообще видел, эти рисунки? Я видела только слезы, стоявшие у меня в глазах. Так вот, восемь лет назад мы с Гришей отправились на улицу Алленби покупать ему ботинки, потому что старые его выглядели хуже, чем обувка у бомжа, который иногда прохаживается у нашего дома. И вдруг я слышу сирену, громко так воет. у у Я подумала, война началась. Тель-Авив обстреливают ракетами. Дернулось было бежать в бомбоубежище, но вижу, никто не бежит. Наоборот, все стоят на месте. И смотрят вниз с грустными лицами. Тут я сразу смекнула. День катастрофы. Такая штука может запросто из тебя шизофреничку сделать, когда не знаешь, то ли в бомбоубежище бежать, то ли застыть на месте. Короче говоря... Как все, так и я стою на месте, смотрю на асфальт, тихо предаюсь своим мыслям. Думаю о советских солдатах, дошедших до Берлина. Думаю, каково это было оказаться маленькой девочкой в эшелоне, везущим тебя в концлагерь. Сирена звучит долго, много о чем успеваешь подумать. Вспомнила итальянский фильм, в котором папа дурачится перед своим сыном, превращая Холокост как бы в игру. Вдруг Гриша, а он стоял рядом со мной, начал прыгать, как заведенный. Прыг, прыг, прыг. Сперва люди просто пялились на него, не понимали, что это с ним. Потом, наверное, подумали, что он религиозный, потому что есть такие религиозные, которые не стоят во время сирены в день катастрофы. Не знаю, почему. Это же их дедушка с бабушкой там погибли. Ни чьи-нибудь еще. Но они не стоят, и все тут. Короче, Гриша прыгает, прыгает, а потом начинает выкрикивать. Оп, оп, оп. Тут уже два человека посерьезнее озлились на него. Я пыталась встать между ними, но они и меня оттолкнули. подумать только, что такого, в конце концов, Гриша сделал. Не кричал же он Хайк Гитлер, только прыгал на месте и выкрикивал оп. От этого ведь не умирают, правда? Они его пинали, после того, как он упал на землю, «Будешь уважать память о Холокосте», — приговаривали. «Будешь теперь уважать выживших». Он им сказал, «Я и сам из выживших». Не нужно быть гением в математике, чтобы понять, что Гриша, которому был тогда 31 год, не мог быть современником Холокоста. А он, зная себе, тянет. «Вы мне руку сломали. Нацисты, нацисты!» «У нас здесь люди не любят, когда их зовут нацистами». Я им говорю, я его мама, оставьте его, вы делаете ему больно. А Гриша, знай, долдонет, я был там во время Холокоста, был вместе с Гретхен, мы вместе выступали в цирке. Спросите тех, кто там был. Голиаф, оп, оп, оп. Ладно, тут они перестали его бить, потому как, видят, у него с головой не в порядке. Сказали мне, коли ты его мать, забери его отсюда. Сирена замолчала И все вернулись к своим делам. Как будто и не было ничего ни сирены, ни холокоста. Только Гриша так и лежит на земле. За руку держится и хнычит. «Моя вина! Моя вина! Вся катастрофа произошла из-за меня!» «Вы понимаете? В этом весь Гриша. Холокост произошел из-за него. А мне с этим жить!» Теперь в отношении Гришинного рассказа, будто бы он был тогда этой маленькой скотинкой, блохом или как там его. Это как раз очень правильная метафора. Гриша и вправду кровосос, он пьет кровь, мою кровь. У меня и крови-то почти не осталось. Когда родился, он сильно так сосал, сосал из меня молоко. Такой был голодный младенец, но красивый, очень красивый. И не выглядел младенцем, выглядел взрослым. Глаза большие, губы толстые и много волос. Это как раз сейчас, когда ему почти сорок, он стал выглядеть как младенец с этой своей лысиной. Знаете что, пока Гриша не вернулся, я вам еще кое-что расскажу, что тогда случилось. Только принесу Гришину записку, я ее сохранила. Одну минутку. Я ее нашла в кармане его брюк, когда занималась стиркой. Прочитала и ничего не поняла. А через несколько дней пошла в поликлинику, и там со мной разговаривался один господин, не молодой, но очень приятный. Знаете, как это бывает? Люди сидят в очереди к врачу и говорят о чем-нибудь. Рассказала ему, что я из Москвы, о том, о сём, пока разговор не дошел до моего сына. И я показала ему найденную записку. Спросила, может ли он мне объяснить, что здесь написано, потому что иврит у меня не ахти какой. Он сказал, ты не понимаешь, потому что это не иврит, это маме ложн. Я спросила, что это, и он перевел мамин язык. Но моя-то мама на этом языке не говорила. Короче, это вообще не иврит, а ибиш. Вот я вам перепишу тот и оригинал, и перевод того господина из поликлиники. Ален из динэ шо мэ рэйн» — «Душа чиста, когда она одна». Мне показалось, что это очень красиво сказано, но смысла я до конца так и не поняла. Подумала, может, Гриша желает остаться одиноким, потому что только так он чувствует себя чистым. Потом мне пришло в голову, что, может быть, это со мной он ощущает себя нечистым. Одно я точно знаю. Ничего хорошего нет, когда душа одинока. Об этой записке я с ним никогда не заговаривала. Негоже вечно заниматься душами и всякими такими вещами. Кто все время думает о смерти, у того не остается времени на жизнь. Потому-то меня и злило поначалу, что вы читаете эту книгу. Не хотелось, чтобы вы еще глубже заталкивали его во все эти мысли. Теперь я уже привыкла к тому, что вы здесь. «Даже спасибо вам скажу, потому что, в конце концов, вы читаете и мою историю. Я всего этого никогда никому не рассказывала. Не люблю, как бы это сказать, вываливать короб со своими проблемами на чью-то голову. После того дня катастрофы, когда Гриш сломали руку, он проходил с гипсом целый месяц и больше не хотел покупать ботинки с тех пор, Только в домашних тапочках ходил, да и на улицу не слишком-то хотел выходить. Прошло, наверное, полтора года, а может и два, пока он по-настоящему выбрался из дома. Тело у него стало белое-белое, потому что он и солнца-то никогда не видел. Я тогда думала, ничего страшного. Что ему там искать-то снаружи? Как под автобус попасть, в море утонуть, снова под удары подставиться? Лучше уж пусть дома сидит, в тишине и покое. Людей не пугает. Зная, в компьютере фильмы смотрит. Хотя он никогда не досматривает фильм до конца. Либо заснет, либо разозлится и выключит. Детективы он не любит, триллер не любит. Смотрит в основном романтические картины, но без постельных сцен. Когда слишком много секса, сразу выключает и даже злится. Вот такой он. Неделю назад пришел в гостиную, зажигалку искал. Протягиваю ему зажигалку, он пытается, пытается закурить, она не работает. Вдруг он швыряет в меня пепельницу. Я уже привыкла к этим его скандалам. Говорит мне, чтоб сходила, купила зажигалку. Я пошла, а что, у меня есть выбор? Возвращаюсь, а Гриша на полу с такой пеной на губах. Я испугалась, что это эпилепсия. Попыталась его поднять. Какое там? «Тяжелый. Этот мальчик, — говорю вам, — через что только я с ним не прошла. Под конец, когда он затих и снова задышал, я дала ему воды и вытерла лицо. Спрашиваю, — Ты как, в порядке? Да, — говорит, — в порядке. Что случилось? Не знает. И так я сидела на полу и держала его, пока он не заснул у меня на руках. как младенец. Это все произошло ровно неделю назад, а когда он проснулся, все так же у меня на руках, даже «Доброе утро» не сказал. Сразу пошел к компьютеру в своей комнате и начал писать все то, что вы тут прочитали в этой книге. И все это написал за одну неделю. Феномен. А сегодня ничего не писал. Проспал до часу дня, потом бесконечно лежал в ванне, курил у большого окна в гостиной и только после этого отправился к Абулафе и купить лепёшку с затором. Несколько часов назад это было. А сейчас уже девять вечера. На улице непроглядная темень. Сколько времени нужно, чтобы съесть лепёшку и вернуться домой? «Вы тут уже давно в этой книге», Может, вы мне скажете, где он может быть? Вдруг есть среди читателей психолог, психиатр, ветеринар. Куда Гриша мог пойти? Он вернется, правда? Вернется или не вернется? Вдруг найдется среди читателей полицейский, который свяжется с полицией и попросит всех полицейских в районе Яфа поискать Гришу, только чтобы объяснил им, что сын мой способен назваться другим именем, не Гришей, так что мало только спросить, как его зовут. Он тридцатидевятилетний малыш, лысый, почти без волос, полный, в тапочках, а то и вовсе босиком. Он, может быть, у Абулафи или в Макдональдсе, а то и на море. Или кто-то забрал его, сказал ему что-нибудь, А Гриша рад пойти за ним. Он такой наивный. А что, если его запихнули в машину и увезли куда-нибудь далеко? Или же... Нет, так невозможно. Невозможно в этом мире быть хорошей матерью. Просто невозможно. Я прошу вас помочь мне. Пожалуйста. «Пожалуйста, душ».